Честно сказать, на моей памяти такое вообще было только однажды. Правда? Ага. Парень начитался всяких книжек, и точь в точь, как ты предлагаешь, зажатый в зубах саблей, отважно прыгнул на вражеский корабль. Налетел на борт. И? Гаря одна челюсть. Написали мы на гробе. О. Не знаю, доводилось ли тебе видеть яйцо в смятку? После того, как возьмут нож и разрежут его на поп...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 сейчас объясню почему. Во-первых, потому что на корабле нет темниц, а есть только кандалы. И во-вторых, когда капитан Маркоу спросил, а что делать с этими железяками, сэр, ты ему ответил, послушай, Дженкинс, и вы же ничего не спасли в морском деле. Вот ты, к примеру, умеешь отдавать швартовые? Лично я никогда никому ничего просто так не отдавал.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 Капитан дослужился до своей должности вовсе не потому, что был туп как пробка. Он стремительно повернулся кругом. эти сукины дети!» «Вот и хорошо», — сказал Ахмед 71 час. В своей прошлой жизни, до того, как с него сняли лебедку, арбалет детрита был осадным орудием. И натягивал его детрит одной рукой. Как правило, это зрелище производило на окружающих неизгладимое впечатление. Детрит с сомнением посмотрел на отдалённое световое пятно. «Шанс миллион к одному», — констатировал он. «Надо бы поближе». «Просто вдарим чуть пониже ватерлинии, чтобы они не смогли перерезать канат», — сказал Ваймс. «Так точно есть». «В чём дело, сержант?» «Мы ведь плывём в кладчик». Я бы сказал, в направлении Клача, да. Только у них жарко. Значит, скоро я стану совсем глупым. Надеюсь, нам удастся остановить их до того, как мы доплывем до Клача, Детрит. Мне вовсе не хочется стать глупым. Я знаю... Все говорят, мол, тролль Дитрит он тупее, чем, э, чем кирпич. Завершил Ваймс, не отрывая взгляда от цветового пятна. Ага. Просто я слышал, что в пустыне по-настоящему, то есть совсем жарко. Лицо Детрита приняло настолько скорбное выражение, что Ваймс, размягчившись, ободряюще хлопнул тролля по спине. «Тогда давай остановим их немедленно, а?» – предложил он, украдкой потряхивая ушибленной рукой. Вражеский корабль приблизился настолько, что можно было разглядеть матросов, снующих туда-сюда по палубе. Почти натянутый парус вздымался озаренными ламповым светом тяжелыми волнами. Дитрид поднял арбалет. На наконечнике стрелы засветился шарик сине-зеленого цвета. Тролль озадаченно уставился на непонятный объект. Такое же зеленое пламя пробежало по мачтам и, достигнув палуб, рассыпалось десятками шариков. Потрескивая и рассыпая искры, шарики покатились в разные стороны. «Это волшебство?» изумился Дитрид. Над шлемом его Тоже взвилось зеленое пламя. «Что это, Дженкинс?» Спросил Ваймс. «О нет, это не волшебство. А куда хуже?» Бросил на ходу капитан. Он уже спешил на нос корабля. «Ребята, быстро спускаем паруса!» «Отставить!» Гаркнул Ваймс. «Идем прежним курсом! Ты вообще знаешь, что это такое?» А «Они даже не теплые!» сообщил Детрит, тыкая пальцем в огненный шарик на арбалете. Не прикасайся к нему! Ни в коем случае не прикасайся! Это же огни святого когтея! И означают они, что вот-вот разыграется страшный шторм, и все мы пойдем ко дну! Ваймс посмотрел вверх. Облака неслись по ней... Хотя нет, они изливались в перевернутую чашу неба, закручиваясь в гигантские колыхающиеся разводы. Как будто в воду плеснули чернил. Время от времени облака вспыхивали изнутри синим. Корабль накренился. «Надо немедленно спускать паруса!» — прокричал Дженкинс. «Это единственный способ...» «Никто не двигается с места!» — крикнул в ответ Ваймс. Теперь загадочные огни скользили уже по волнам, окрашивая их гребни зеленкой. «Детрит, арестуешь любого!» «Кто посмит хоть пальцем к чему-либо прикоснуться?» «Есть!» «Мы ведь очень спешим!» Заключил Ваймс, перекрикивая шипение волн и отдаленные раскаты грома. Не веря своим ушам, Дженкинс уставился на него. Корабль рванулся вперед. «Ты с ума сошел!» «Да знаешь ли ты, что произойдет с кораблем, если...» «Ты ведь даже понятия не имеешь. Это необычная погода!» Чтобы выжить во время шторма, требуется чрезвычайная осторожность. С бури на перегонки не бегают. Нечто скользкое, приземлившись на голову Детрита, отскочило и стукнулось о палубу, где предприняло попытку уползти с глаз долой. Только этого не хватало. Дождь из рыбы, простонал Джентльс. Облака образовали затянувшую все небо желтую дымку, почти беспрестанно озаряемую вспышками молнии. Заметно потеплело. Это было самым странным. Ветер завывал, словно мешок с котами. По обе стороны от корабля волны вставали стеной, а воздух при этом будто нагрели в огромной печке. — Ты разуй глаза, даже клачицы спускают паруса! — прокричал сквозь креветочный ливень Дженкинс. — Прекрасно! Значит, мы их догоним! — Ты чок, ну ты! — Ох... Что-то тяжелое, отрикошетив от шляпы капитана, ударилось в борт прокатилась по палубе и остановился у ног Ваймса. Медный шарик, похожий на болдажник. О нет, только не это. В отчаянии дженкинс обхватил голову руками. Это же кровати, будь они неладны. Капитану Клаческого судна почему-то не хотелось дискутировать с Ахмедом. Он просто созерцал раздуваемый жестоким ветром паруса и гнущиеся мачты и пытался прочитать свои шансы попасть на небеса. «Кто знает! Может, тот пёс, что перерезал канат, оказал нам услугу?» Прокричал он, перекрывая рёв ветра. Ахмед не ответил. Он то и дело оглядывался. Всякий раз, когда электрическая буря разражалась очередной вспышкой, он видел тот корабль. Корабль двигался вперёд, охваченный зелёным пламенем. Затем Ахмед перевёл взгляд на мачты собственного корабля. Всё в струящихся потоках холодного огня.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 «И ведерками для угля тоже!» — добавил Дженкетс, когда что-то черное, хлопнувшись о борт, улетело в море. «У нас здесь, знаешь ли, в основном самые обычные вещи выпадают. Дождь, снег, мокрый снег, рыба!» Очередной порыв шквального ветра ударил в подпрыгивающие на волнах судно, и в одно мгновение палуба покрылась серебристым мерцанием. «Вот опять твоя рыба!» — прокричал «Так тебе больше нравится?»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 И внезапно Ваймсу почудилось, что именно этот зеленый свет и не дает кораблю развалиться. Впрочем, не только свет. Слишком уж целенаправленно перемещался. И пламя потрескивало, но не обжигало. Как будто развлекалось, играло. Корабль снова приземлился, или скорее приводнился. Ваймс водой. «Капитан Дженкинс!» «Что? Хватит там крутить штурвал!»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 который через каких-нибудь десять секунд не превращалась бы в место на стене. Кто-то, тем не менее, храпел. «Кто может спать в таких условиях?» Редж Башмак недоумевающе покачал головой. «Капитан Маркоу!» — отозвалась Содранница. С норой с топором она готовила импровизированный ужин. Маркоу забился в угол. Время от времени он бормотал что-то неразборчиво и переворачивался на другой бок — Что твой младенец? И как это у него получается? – продолжал Редж Башмак. – С минуты на минуту это корыто развалится ко всем чертям. Но тебе-то чего волноваться? Спросил он. Ты-то уже мертв. И что с того? Думаешь? Мне хочется оказаться на дне морском по колено в китовьем дерьме, чтобы потом добираться до дому в темноте неизвестно сколько. А если на меня позарится акула, то и вовсе хлопот не оберешься. Я не поддамся страху. Как сказано в завете Мизерека, рыбак Нонпат провел целых четыре дня в очреве гигантской рыбы, сообщил констебль по сети. В наступившей за этим тишине раскат грома показался особенно оглушительным. «Горшок, ты это о чуде, что ли?» — наконец нарушил молчание Рэндж. «Или о вялости пищеварительного тракта?» «Ты бы лучше озаботился своей бессмертной душой, чем изрекать шутки такого пошиба!» — сурово отозвался констебль по сети. «Сейчас меня больше заботит моё. «Бессмертное тело!» — ухмыльнулся Рэджи. «У меня с собой есть одна брошюрка, она наверняка тебе поможет!» — начал было посетить. «Горшок, а в твоей брошюрке хватит на такой бумажный кораблик, чтобы в него влезли все до единого!» Констебль посети не мог упустить столь удобную возможность. «В переносном смысле, конечно, хватит!» А в самом деле? На этом корабле ведь должна быть шлюпка!» – воскликнула Шелли. «Когда мы грузились, я ее вроде видела». «Ага, шлюпка!» – пробормотал Детрит. «Кто-нибудь хочет сардинку?» – предложила Шелли. «Я открыла банку». «Шлюпка!» – повторил Детрит тоном тролля, вынужденного признать горькую истину. «Она!» Такая большая, тяжелая, замедляет ход судна. Да-да, и я ее видел, точно. Подтвердил Редж. Была такая, отозвался Трит. Так это. Была шлюпка. На худой конец можно найти какую-нибудь скалу, встать рядом с ней и бросить якорь. «Ну да, якорь!» Продолжал размышлять Детрит. «Такая здоровая штуковина с крюками». По бокам? <звук> Абсолютно. Тоже тяжелая. Ясное дело. Ага. А. Э. А если этот якорь уже давно бросили, потому что он был «Очень тяжелым! Сейчас нам это чем-нибудь поможет!» «Вряд ли!» Редж Башмак выглянул в люк. Небо нависало над головой, грязно-желтым, распоротым ножами пламени одеялом. Гром грохотал непрерывно. «Интересно, а барометр сильно упал?»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 Ну и что с того? Такой вид власти, тоже власть. Не обращая на собак внимания, Ангва бросилась к койке и отдернула занавеску. Лежащий человек открыл глаза. Это оказался Клачец, но Клачец, бледный от слабости и боли. Вокруг глаз человека темнели круги. А, произнес он, значит я уже умер и попал в рай. Ты.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 Умение мгновенно соорудить из подручных материалов импровизированное одеяние является одним из малоизвестных талантов, свойственных вервольфу. Вдруг что-то заставило Ангу замереть на месте. Разумеется, для непривычного глаза все клатчи на одно лицо. Также, впрочем, как и все люди для вервольфа, последнему все лица одинаково аппетитны. Но Анга развила в себе умение различать людей. Ты «Принц Куфура?» «Да, а ты?» Распахнувшись от мощного толчка, дверь силой ударилась о стену. Англа, в свою очередь, мгновенно прыгнула к окну и отшвырнула в сторону засов, поддерживающий ставни. В каюту сразу хлынула вода, едва не сбив ее с ног. Но, преодолев напор волны, Англа сумела взобраться на подоконник и перевалиться за порт. «Наверное, просто проходила мимо». Пробормотал принц фура Ахмед в 71-й час высунулся наружу и осмотрелся. Корабль тяжело вздымался и опускался. куда хватало глаз, били сине-зеленые, отороченные пламенем волны. В таком море долго не поплаваешь. Опустив голову, Ахмед поглядел вдоль порта корабля туда, где, вцепившись в буксировочный трос, бесела Англа. И вдруг подумекнул ей. Затем...